Глава одиннадцатая. Тарлан. Не знаю, можно ли перестать восхищаться такой женщиной. У меня не получалось никак, хотя Аяна каждую минуту давала понять, как же я ей неприятен в качестве мужа. Я еще ни разу не видел, чтобы Саркан без объяснений с налету самостоятельно настолько удачно спрыгнул с дракона. Даже крупные крепкие мужики наворачивались, соскальзывали и падали на пятую точку. На моем веку еще ни один всадник с первой попытки удачно не слез с ящера. Как бы его ни инструктировали и не демонстрировали, как принято выполнять этот трюк. А Яна сделала все настолько легко, будто всю жизнь только этим и занималась. Это было... Действительно невероятно. При этом выглядела она почему-то до предела грациозно, эффектно и соблазнительно. Даже чуть неуверенная в успехе, немного замедлившись, она казалась воистину просто верхом совершенства. Как же мне хотелось в эту минуту подскочить к ней, обнять, покружить. Как же хотелось порадоваться, что все получилось. В груди почему-то не хватало места для воздуха. Сердце бешено колотилось о ребра, а живот наполняла легкая, ненавязчивая щекотка. Я знал это чувство. Просто уже очень давно не испытывал. Подменял его на плотские удовольствия, на радость военных побед, на торжество своей силы и ловкости, когда лучше всех летал на драконе. Однако все это, увы, было не то. И я только сейчас отчетливо это осознавал. Она дала мне это понять. Неожиданно. Как сбивает с ног дикий ветер в горах во время случайной посадки. И решительно так же, как он, когда спорить нет смысла, потому что тобой сейчас управляет нечто большее, нежели ты сам. Это было нечто большее. Без сомнений. Я смотрел на нее и едва сдерживал улыбку. У меня внутри все просто пело. Так я чувствовал себя, когда в детстве играл с мальчишками и побеждал. Этот беззаботный кураж веселья, восторга, когда нет ничего для тебя невозможного, и все вокруг словно создано для твоей пользы. Это ощущение «я все могу», внезапное и почти нерушимое. Так же ощущал я себя, когда впервые один, без драконюха, и объяснений начал летать на своем Кахгане. И это злило, потому что Аяна сразу же взяла под руку моего брата, как бы давая понять, что я ей не интересен. Я скрипнул зубами и зло предложил им двинуться к лому. На первом этаже здания Академии наук все повторилось. Я опять наблюдал за Аяной, как восторженный, удивленный радостью жизни мальчишка. И Александр, видимо, чувствовал нечто схожее. И хотя это меня снова злило, улыбку сдержать я уже не сумел. Когда секретарь лома, граф Федор Иванович Бестужев, поклонился и пригласил нас в кабинет к Петру Павловичу, а я все еще находилась, будто в своем мире. Бестужев с улыбкой смотрел на мою жену, и было видно, как он ей восхищен красивая, умная. Явно заинтересованная не шпильками, туалетами и балами. Я опять испытал приступ злости. Но все мужики от нее без ума. Хоть убивая и режь каждого встречного. Впрочем, Бестужев совсем недавно женился и явно восторгался Аяной исключительно платонически. А вот Сашка... Сашка на нее определенно облизывался. Федор Иванович проводил нас в кабинет к лому. Этот выдающийся ученый муж нашего времени выглядел словно эдакий воитель, но при этом скорее генерал, чем солдат. Двухметровый верзила с густой блондинистой шевелюрой, он имел немного простоватые черты лица, явно выдававшие в нем выходца из низов. Одевался на работе не слишком-то аристократично. Свободная рубашка, темные брюки, высокие сапоги. Прибавим к этому чуть растрепавшиеся волосы, засученные рукава, слегка смявшийся ворот. Однако же никто никогда не сказал бы, что лом находится не на своем месте. Я вряд ли вспомнил бы, в чем он не разбирался. От химии до филологии и истории. Лом был потрясающим, редким полиглотом и, мало того, уникальным инженером. Технологии его академии всегда советовались с руководителем по поводу любых интересных и модерновых конструкций. Именно Лом предложил использовать энергию драконов для создания агрегатов, облегчающих быт, чистящих, моющих, сохраняющих еду в холоде и прочее. И хотя, собственно, машины после разрабатывали целые огромные конструкторские цеха, основные идеи принадлежали все-таки Лому. Петр Павлович... Федор Иванович, разрешите представить, моя жена Аяна, всадница Эйзерхана. Как и полагалось, указал я на спутницу. Она смутилась, слегка зарделась, потупилась и выглядела сейчас еще более красивой. Очень рад знакомству, запросто улыбнулся Лом и подал Яне широкую ладонь. Кажется, это ей больше польстило, нежели понебратство за столом с императором. Я удивился, но ничего не сказал. Эта женщина была сама по себе уникальной и, кажется, куда больше ценила научные заслуги и достижения, нежели военные или политические. Что привело ко мне столь высокородную компанию? Чем могу быть полезен? Лом обвел нас проницательным взглядом. «У меня есть дело по поводу видео с границы», — начал я. А вот жена собиралась расспросить вас поподробней о нашем мире. Она же не совсем местная. Уроженка... Наслышан, наслышан, кивнул лом Аяне. С огромнейшим удовольствием помогу вам во всем. А княжич Александр просто пришел в гости. Он меня привез, — подала голос Аяна. Я заметил, что она начинала ощущать себя более уверенно и отчасти даже свободно. Простое и дружеское обращение Лома на многих действовало вот именно так. Они расслаблялись и общались с ним, как со старым знакомым. «Так что там с видео?» — уточнил Петр Павлович и устремился в дальний конец своего кабинета. Федор Иванович ретировался за двери, понимая, что вопрос не для общих ушей. Мы же дружно последовали за Ломом. Кабинет главы Академии наук был просто огромным и делился на несколько частей. Первая была отчасти бюрократической. Там стоял стол, стулья для приема посетителей и располагались шкафы со всякими документами. Проследовав дальше, вы попадали в нечто вроде оранжереи, где лом выращивал собственные любимые растения. Тут даже цвели и плодоносили мандариновые деревья. Круглый год зрели черешня и вишня. Еще дальше вы попадали в то самое место, где выстроились всякие экспериментальные штуковины лома. Он явно собирался пристроить мое видео в один из таких недавно разработанных агрегатов. Когда мы притормозили возле непонятного квадратного аппарата с какими-то кнопками, лом протянул руку, и я вложил в нее мини-накопитель информации. В последнее время они стали весьма небольшими и легко помещались даже в кулаке. Лом вставил накопитель в нечто вроде ящичка, обошел прибор и начал нажимать рычаги и кнопки. Вскоре на всей площади наружной стенки устройства образовалось нечто вроде экрана окна в мир и стало прокручиваться мое видео. Медленно, пока лом с пультом регулировал скорость, освещенность и яркость. Мы просмотрели кадры несколько раз. Как вы считаете, можно ли вообще сделать так, чтобы изображение стало четче, и мы распознали, действительно ли в ветвях драконы, или же это лишь птицы, а может и вовсе визуальный обман. Обратился я к задумчивому лому. Тот нахмурился и покачал головой. Не знаю. Запись не особенно четкая из-за наложения теней, световых отблесков. А можно остановить картинку с этим существом? Вдруг подала голос Аяна. Она выглядела задумчивой и вдохновленной одновременно. Лом покосился на мою спутницу. Я имею образование физика. В смысле, имела его в своем времени. Занималась плазменной и ядерной физикой. А Яна опять меня потрясла до глубин души. В жизни бы не подумал, что эта женщина таит в себе еще столько сюрпризов. И поражался, буквально не переставая. Лом вскинул брови и только кивнул. «Хорошо. А можно узнать вот эти самые кнопочки?» Она уже стояла рядом с прибором и указывала на то, о чем справилась. «Я так поняла, они меняют интенсивность цвета и убирают тени?» «Так и есть», — кивнул лом, которого явно заинтересовали интеллектуальные выводы моей супруги. «Но, как я поняла, они делают это по всей площади видео и равномерно». «Да?» Вы точно все уловили. А можно сделать так, чтобы только часть видео со странным существом изменялась? Я думал об этом. Но пока могу предложить лишь фильтры, которые придется вставлять в эту область вручную. Они у вас есть? Аяна аж подпрыгнула в нетерпении. Конечно. Лом вручил ей несколько пластинок и показал, как их вставлять в агрегат. А Яна начала оживленно крутиться возле прибора, меняя один фильтр на другой, применяя их вместе в разных парах и тройках. Затем стала вставлять еще больше фильтров. Смещала их, делала рокировку. Как ни поразительно, но изображение реально менялось и вдруг начало становиться намного отчетливее. Я рассмотрел сложенные перепончатые крылья или, по крайней мере, нечто похожее. Также в ветвях появилось подобие морды. Однако она не походила ни на что, с чем я мог бы сравнивать из своего опыта. У наших драконов, даже самых маленьких для разведки, морды смахивали на головы ящеров. Это же чуть загибалось, как клюв птицы. Однако точно не была именно клювом. Внутри пасти я заметил пару клыков. На шее существа было нечто вроде ошейника. Эдакая серебристая тонкая штуковина, в ярком свете практически незаметная. А Яна продолжала азартно колдовать с фильтрами. А лом так увлекся, что словно мальчик на побегушках подавал ей то один, то другой. То специальные линзы для увеличения, то какие-то особенные пластинки, которые позволяли сделать изображение более объемным. Мало-помалу картинка начала прорисовываться. Поразительно. Но мы все уже практически могли разглядеть очертания странного существа в ветках дерева. У него был практически птичий клюв, но с зубами. Мелкие роговые наросты на голове и шея, как у дракона, перепончатые крылья и четыре ноги. «Как вы понимали, какие фильтры надо поставить?» – спросил Лом у Аяны, пока мы пялились на изображение. Я совмещала представление о фотографии ее обработки и художественное видение. Представляла, как если бы реставрировала картину. — Вы художник? — еще больше удивился Петр Павлович. — Немного. Так-то у себя в мире иногда рисовала. — Это видно. У вас хорошее понимание перспективы. Света тени цвета коррекции. А я назарделась. — Спасибо. А что это за зверушка? — указала на существо в ветках. Я не помню такого в информации от окна в мир. Даже я такого не помню, — усмехнулся я. Лом, что скажете? Что это вообще за тварь? Единственное, что я могу сейчас предположить, что это чудо некой генной инженерии. Чего? — потрясенно вскинул я брови. Александр издал удивленный возглас. Это когда скрещивают близкие виды животных, чтобы получить их новые характеристики. Здесь ощущение, что скрещивали драконов и птиц. Зачем? Видимо, пытались получить существо с более выгодными для их целей свойствами. Например, птицы легче затеряться в ветвях. Она, возможно, питается не одним мясом животных и способна находить себе корм в виде насекомых. Это облегчает такому существу жизнь, вдали от владельцев и их важных ресурсов. «А разве птицы и драконы родственные виды?» — поразился Сашка. «Если считать, что драконы — некий вид динозавров, который мутировал в момент попадания в землю метеорита от радиации или чего-то еще, то птицы — самый близкий к драконам вид». «Я выкатил глаза на Аяну. Она и это знает. Но ну, ничего себе!» Лом тоже пораженно уставился на попаданку. — У меня два высших образования, ваше высочество. Жена гордо скинула голову и потешно мне поклонилась. — Мол, ты дурак, просто меня не ценишь. — Да я ценил ее. — Еще как ценил. Просто не мог выразить, потому что что-то или кто-то вечно мешали подобному. Сейчас этим кем-то стал Александр. Он подошел к Аяне и восторженно выпалил. Это потрясающе. Я еще не встречал такой умной, красивой и натренированной женщины. Я не сдержался и показал брату кулак. Тот развел руками. Мол, у вас брак фиктивный, поэтому нечего претензировать в пустоту. Я бы навалял Сашки вот прямо тут. Как следует от души, от всего сердца. Давно уже руки страшно чесались. Но помешал лом. «Ваше высочество и ваше высочество, вы в моей лаборатории, и поэтому убедительно прошу освести себя как взрослые люди. Да, мы вели себя сейчас как мальчишки. Это я и сам, увы, не мог не признать. Пришлось сделать хорошую мину при плохой игре. Ваше высочество планировали узнать что-то еще? Лому, похоже, ужасно хотелось пообщаться с Аяной, на разные научные и инженерные темы. Она определенно его удивила и заинтересовала. «Да», — выпалил я, — «хотелось бы понять, что это за существо без предположений? Ну, тут видео нам, к сожалению, уже не поможет. Нужен живой или не совсем живой образец? Тогда я вскрою его, проведу всяческие анализы и смогу ответить вам, ваше высочество. Что ж... Постараемся его раздобыть, — кивнул я. Если ваше высочество узнали все, что хотели, то... Я подожду жену на взлетной площадке, — заявил я. Меня подбросит до дворца Александр. Тем более, что у нас сегодня урок езды на драконе, — вскинула голову Аяна. Да, она совсем мне не помогала наладить с собой хоть какие-то отношения. Прямо стену за стеной между нами выстраивала. «Я все равно вас дождусь», — выдохнул я и поспешил ретироваться из кабинета. Александр вышел за дверь вслед за мной. Мы обменялись очень красноречивыми взглядами, практически как перед самой дуэлью. Но, пометуя справедливое замечание лома, постарались вести себя подобающе. Тем более, что время и место для выяснения отношений у нас есть, как минимум драконий луга где мы вполне можем подраться и поспорить. Или поспорить, а потом подраться, неважно, в любом порядке. Главное — выяснить отношения. Я больше совершенно не собирался терпеть, как Сашка подбивает клинья Каяни, даже если она и считала, что наш фиктивный брак ничего не значит. Для меня он очень многое означал. Я чувствовал Яну своей женщиной. Даже когда прикидывался, что собираюсь провести с другой прекрасную страстную ночь.